Глава 14. Встреча. «Что это за крики?» — спросил султан, входя в церковь. «Не беспокойтесь, Эфенди», — отвечал один из стоявших у дверей дьяконов. «Неокол Сутцо женился на дочери на Калимахе, и теперь поздравляют новобрачных». «Вы пришли!» — закричал новобрачный. «Будьте свидетелями, что меня женили насильно!» Пресвятая Богородица, Перикл, дитя мое, прервала неокламать мать и, схватив мальчика, прижала его к груди. «Сын мой, где ты был? Что с тобой?» «Как? Ты не можешь говорить? Кто сделал это с тобой? Где ты был до этих пор? Кто привел тебя сюда? И покажи мне его, чтобы я могла поблагодарить его. Всевышний, ты услышал мольбы мои». Прибавила она, падая на колени. Мальчик пробормотал несколько слов, из которых нельзя было ничего понять, и указал на Даниила, стоявшего молча и утиравшего платком слезы. «Это твой спаситель?» — сказала домно, подходя к Даниилу. «Вы плачете?» «Извините меня, но я так растроган этой сценой, что не в силах удержаться от слез», — отвечал Даниил. "Владычица". «Пресвятая Богородица! Что я слышу? Чей это голос?» И она пристально посмотрела на Даниила. «Нет, я не ошибаюсь. Это он. Да, это он. Каллимахи, помогите!» И она упала без чувств. При этих словах архиерей побледнел и стоял испуганный, не будучи в состоянии произнести ни слова. Отец! — О, я несчастная! — вскричала Поликсена, бросаясь в объятия мужа. — Не покидай меня, Неокл, ради Бога! Не покидай меня в присутствии отца! Не нарушай священных минут! — шептала она ему на ухо. — После преследуй меня, если хочешь. Я всегда любила и буду любить тебя сильнее, нежели ты можешь себе представить. Я постараюсь составить твое счастье, Неокл. Жалься надо мной! Неокл был мягкого характера, и, кроме того, он был связан обстоятельствами. Стараниями присутствующих дом на Калимахе была приведена в чувство. Архиерей приказал всем посторонним выйти из церкви. Услышав это приказание, Даниил удивленно взглянул на архиерея. Лицо его было ему знакомо, но он не мог припомнить, где он его видел. «Николемахи, ты не узнаешь меня?» «Меня зовут Калимахи, отвечал Даниил. «Не скрывайся от меня. Я невинна. Ты покинул меня, ты покинул детей. О, да! Клянусь священным храмом, что я никогда не переставала быть верной тебе. Клянусь священным престолом, что я невинна». «Какое гнусное притворство!» — прошептал Даниил. «Клятва преступная женщина!» — прибавил он громко. — В словах ее нет ни притворства, ни клятвы преступления, — произнес архиерей, подходя к Даниилу. — Супруга твоя невинна, и я — живое доказательство ее невинности. — Вы, ваше Преосвященство, — спросил Даниил, — лицо ваше знакомо мне, но я не помню, где я вас видел. — Я Дмитрий, лакей сына правителя Валахии. — отвечал архиерей как бы через силу. — О небо! — вскричал Даниил. — Тот самый, который хотел отравить меня! — Тот самый, — отвечал архиерей. Все с ужасом посмотрели на него. Полексена спрятала лицо на груди мужа. — Тот самый, — продолжал он, — и то же самое чувство, которое помешало мне тогда отравить вас, Принуждает меня теперь открыть вам тайну, указать, кто я такой, и доказать невинность вашей супруги. Когда я открыл вам преступный замысел сына правителя, я думал, что он находится в связи с вашей супругой, как он сам говорил мне. Но это была ложь, он обманул меня. События показали, что он лгал. Когда вы уехали из Бухареста, супруга ваша удалилась на дачу и проводила время в уединении и молитве. Сын правителя часто посылал мне к ней с письмами, но она не принимала их, и я не знал, что отвечать князю. Письма эти я распечатывал, и из них можно заключить о невинности вашей супруги. Таким образом, прошло несколько месяцев. Однажды князь объявил, что он намерен предпринять маленькое путешествие. Он оделся крестьянином, одел меня таким же образом, и мы отправились на дачу к домне. Супруг твоя в моем присутствии сказала ему, что ежели бы даже супруг ее скончался, она никогда бы не полюбила человека, употребляющего низкие средства для того, чтобы расстроить семейное счастье. Князь был в отчаянии. По возвращении в город в ту же ночь меня разбудил пистолетный выстрел. Несчастный застрелился. Увидев, что всякая помощь бесполезна, и боясь быть обвиненным в убийстве и подвергнуться казни, я счел за лучшее бежать из Валахии. Действительно, через несколько дней я выбрался из пределов этой страны. Я сохранил оставшиеся у меня письма князя, и они докажут вам невинность вашей супруги. Я сейчас отдам вам их». Архиерей приказал принести маленькую шкатулку, в которой они были заперты. «Что я узнаю? Мой духовник, архиерей, был слугою, навлекшим на меня столько бедствий!» — проговорила, как бы сомневаясь, вдова. «Отчего ты не открыл мне ничего? Ни положение мое, ни сан не позволяли мне сделать этого». Только в эту минуту я решился открыться, думая, что посредством этой жертвы я заглажу часть своих преступлений. «Как же ты достиг архиерейского сана?» — спросил удивленный султан, пока Даниил читал письма. Оставив Валахию, я пробрался в Фессалию. Там я познакомился с монахом со Святой Горы. Придя в монастырь и видя спокойную, тихую жизнь монахов, Я, хотя еще очень молодой, но уже утомленный мирскими заботами, решился оставить светскую жизнь и принять монашеское звание, чтобы искупить прежние грехи. Я сделался монахом. Несколько раз мне приходилось бывать в Константинополе, и мало-помалу я достиг сана архиерея благодаря своим способностям. — В чем же заключаются твои способности? — снова спросил султан. — Я не скажу, что мне знакома теология, философия и метафизика, — откровенно отвечал архиерий. — Здесь, в Турции, никто этого не знает. Да если бы кто и знал, то это было бы бесполезно. Но, исполняя приказания старших, я всегда был приветлив, осторожен, послушен и скрытен. — Друг мой, не сомневаюсь более, что ты невинна, — вскричал Даниил Коккала обращаясь к Домни. «Приди в мои объятия! Дети мои, обнимите меня!» Все бросились на шею Даниилу, проливая слезы. Спустя несколько минут архиерей взял за руку Ниокла и, подводя его к Калимахе, сказал. «Теперь позвольте вам представить зятя вашего Ниокла Сутцо. Он сын друга вашей юности, Филарета Сутцо. Отец его избрал ему в жены вашу дочь, но со временем холодность, возникшая между вашей дочерью и этим молодым человеком, едва не расстроила все планы. Сегодня все препятствия были устранены, и при моем содействии брак был заключен. Дайте им родительское благословение». Неокол начал было сопротивляться, но, тронутый просьбами поликсены, и, смущенный всеми происшествиями этой ночи, подошел к Даниилу, поцеловал у него руку и не возражал более. «Позвольте попросить вас еще об одном», — сказал архиерей, обращаясь к Даниилу. «Я знаю, что вы находитесь в хороших отношениях с султаном. Попросите, чтобы он назначил меня игуменом какого-нибудь монастыря на Святой горе. Я снова хочу удалиться от мира» и провести остаток дней в посте, покаянии и молитве. Я совершенно согласен с вами. Вы хорошо сделаете, отправившись на Святую Гору. После вы можете занять трон Златоуста. Действительно, несколько дней спустя архиерей отправился на Святую Гору. Калимахи проводил султана в Сарайбурну и, дав ему обещание вернуться на следующий день утром, отправился к себе домой. — Поведем вас во дворец Падишаха.